Эпилог. Пока звезды склонялись над Скарлетт и Хулианом, в надежде увидеть поцелуй, волшебный как сам к а р а в а л ь Донателла танцевала под сенью деревьев, которые тоже не прочь были подсмотреть за влюбленными. Мечтая о п о я в л е н и и юноши, который и ее целовал бы с не меньшей пылкостью, Телла п о р х а л а от одного партнера к другому, едва касаясь туфельками земли. Похоже, выпитая ею шампанское было подмешано щепотка звездной пыли, заставляющая ее парить в воздухе. Телла понимала, что завтра пожалеет о своей невоздержанности с алкоголем, но сейчас просто наслаждалась ощущением полета. После всего, через что ей довелось пройти, ей было необходимо забыться и от всего отрешиться. Телла продолжала лакомиться пирожными с ликером. и осушать хрустальные кубки хмельного нектара, пока голова не пошла кругом. Она буквально упала в объятия очередного партнера по танцам, который прижал ее к себе теснее, чем прежнее. Его крупные ладони ловко скользили по ее телу, даря новую волну блаженства. т е л л и нравилось подобное уверенное обращение, когда он вывел ее из толпы танцующих. Ей начало казаться, что его руки касаются уже не только ее талии. Возможно, этот парень поможет ей выбросить из головы все те страхи, которыми она не смогла поделиться даже с собственной сестрой. Запрокинув голову, Телла улыбнулась и попыталась рассмотреть своего партнера, но ночь была очень темной, а зрение ее затуманено. Он определенно не был похож ни на одного из знакомых ей артистов к а р а в а л я Он с усмешкой склонился к ней, и его руки поползли вниз по ее телу. Телла ахнула, когда он, зарывшись пальцами в складки платья, коснулся ее бедер и исчез. Все произошло так быстро, что Телла отшатнулась и едва не упала. Только что молодой человек держал ее в объятиях, явно намереваясь поцеловать. И вот уже стремительно уходит прочь. Он двигался так быстро, что Телла пожалела о своих неумеренных возлияниях. Она не сделала и пары шагов, а он уже растворился в толпе, оставив ей лишь холод, одиночество и что-то тяжелое в кармане. По ее обнаженным плечам пробежал холодок, хоть и у нее и кружилась голова. Она знала, что прежде карман был пуст. На мгновение она вообразила, что таинственный незнакомец передал ей ключ от своей комнаты в надежде, что она последует за ним туда, чтобы никто не помешал им целоваться. Но зачем в таком случае он так быстро удалился? Кажется, мне не повредит еще бокальчик шампанского. Пробормотала Телла себе под нос, отходя в сторону от толпы и ощупывая появившийся у нее в кармане предмет. Он был завернут в бумагу. И по-прежнему оставался загадкой, хотя возникшее у нее странное покалывающее ощущение подсказывало, что его нельзя никому показывать. Удалившись от праздничного шума и музыки, Телла остановилась под одиноким деревом, увешанным мерцающими бело-голубыми фонариками, и сунула руку в карман. Предмет у нее на ладони оказался обернутый в записку монетой. Таких денег ей прежде видеть не доводилось. Спрятав монету обратно в карман, она развернула листок и, списанный аккуратным четким п о ч е р к о м дорогая Донателла, позвольте поздравить вас с избавлением от власти отца и с успешным завершением к а р а в а л я Бесконечно рад, что наша затея оказалась удачной, хотя честно признаться. У меня не возникало сомнений в том, что вам удастся выжить. Уверен, что матушка будет вами гордиться. Полагаю, скоро вы с ней встретитесь. Но прежде вам надлежит исполнить свою часть нашего соглашения. Надеюсь, вы не запамятовали, что должны мне в обмен за все то, к чему я вас приобщил. Положенную мне плату я заберу совсем скоро. преданный вам друг